Глава 12 Идём на восток. На сборы ушли две недели. Трофеи с базы зэков оказались впечатляющими. Откуда у заштатной банды столько добра – неясно, да и анклава брос жирком. Самым сложным оказалось отобрать то, что взять с собой в дорогу, а что отправить на планету, где закопились беженцы с Земли-2. Ворота, как и говорил Вилен, больше не открылись, поэтому 5 кило золота так и остались кусками металла. Освобождённые пленники частью примкнули к анклаву, частью ушли, получив оружие, снаряжение и провизию. В анклаве никого не неволили, каждый сам выбирал свою дорогу. Но половина пленников осталась с Сергеем и его людьми, и вот теперь уходила на восток в далёкое путешествие. Им предстояло пройти по мертвому и уже такому живому миру 3000 километров и достичь центра новой цивилизации. Они уходили, оставив пустые дома, сауну, колодец и могилу Захара. После гибели лидера его группа окончательно влилась в анклав на правах полноправных членов под командованием рыбака. Велен и Сергей стояли рядом с машинами, те были уже заведены и тихонько урчали на холостых оборотах. Люди, собравшиеся вокруг них, курили и тихо переговаривались. «Всё взял». Сергей кивнул. «Большинство нашего имущества сейчас дома у Марины, здесь только то, что понадобится в дороге. Запчасти, топливо, боеприпасы, еда». С трудом запихнули всё в два грузовика. «Спасибо за рацию». «Сколько сможем, будем держать связь, давая вам уточнения по маршруту. Поработаю немного для вас разведчиком. Марин, огромное тебе спасибо. Без тебя мы бы не достали третий грузовик». Девушка улыбнулась. «Да ладно, здесь много ещё такого добра. Просто вовремя вспомнила про то место. Конечно, пострелять пришлось, но куда ж без этого». Всё равно без тебя и твоих людей со спаса нам бы не удалось привести его в порядок так быстро. Хорошо, когда папа глава поселения, и рыбак хитро подмигнул, вызвав новую улыбку у ведьмы. Сергей обернулся, колонна готова к выдвижению. Сам он в сопровождении Жанны и Макса ехал в УАЗе, который был их первым трофеем. На был прощальный вечер, когда разросшийся анклав гудел, пил пел танцевал. Но эта страница истории оказалась перевёрнута. Впереди долгая и опасная дорога. Оставалось только сесть и поехать. «Береги себя», – обняв друга, произнёс Вилен. «Удачи тебе. Возможно, ещё встретимся». «Обязательно встретимся, сержант», – хлопая друга по спине, ответил рыбак. Жанна в этот момент обнималась с Мариной а потом народ прорвало, все пошли обниматься, даже новички. Много времени они провели вместе с Мариной и Веленом за последнюю неделю и успели узнать друг друга. У кого-то на глазах появились слезы, Жанна предательски хлюпала носом. Сергей оглядел всех и скомандовал «По коням, бойцы, дорога у нас дальняя!» И все пришло в движение. Рыбак забрался в задранный по максимуму уаз, поднял руку в прощальном жесте. Двери захлопнулись и машины тронулись на восток, туда, откуда 20 минут назад взошло ярко-красное осеннее солнце.